Двадцать девятый день. Судный. В маленьком зале суда Гонконга идет судебное заседание. На возвышении сидит судья с посеребренными сединой волосами. Смотря поверх элегантных очков, она внимательно слушает адвоката и время от времени просматривает бумаги, лежащие перед ней на столе. Денисов и Сафаров сидят в стеклянном боксе, перед которым у стола стоит адвокат, автор книги «О пределах самообороны». Опытный юрист приводит аргументы в защиту обвиняемых. Напротив него у другой стены расположился представитель Шанганской прокуратуры. На скамейках сидят попарно несколько человек. Инспектор Ян Вэй Сниу в форме сотрудников наркоконтроля, Кианг и Лоис в деловых костюмах, измучающиеся шанса задаченным женихом и пострадавший охранник банка с дочерью. Юная девушка с разноцветными волосами и наушником в ухе слушает речь адвоката, одновременно жуя жвачку и просматривая свежие ролики в ТикТоке. Красноречивый адвокат продолжает выступление. Мои подзащитные люди с исключительно активной жизненной позицией, неравнодушные к чужой беде. Там, где большинство людей предпочли бы отвернуться и не вмешиваться, опасаясь за свою жизнь, ребята готовы рискуя собой противостоять террористам и наркоторговцам. Два века назад насаждение англичанами опиума в нашей стране вылилось в две опиумные войны и повлекло за собой многочисленные смерти. Миллионы китайцев тогда утратили здоровье и спортив жизни себе и своим близким. Мы все обязаны противостоять повторению подобных событий. Поэтому мы должны не обвинять моих подзащитных в излишней инициативе, а наоборот, благодарить их за проявленную смелость. Да, действия во благо иногда приводят к не совсем ожидаемым результатам. Невозможно предвидеть абсолютно все последствия. В случае может вмешаться в любой самый просчитанный план. Главное, что никакого злого умысла в действиях этих молодых людей не было. Пытаясь пресечь противоправные действия преступников, мои подзащитные могли превысить допустимые законом меры самосохранения только при условии, что у них был выбор средств самозащиты. Но в той ситуации, в которую они оказались, у них не было другого выбора, кроме как применить оружие для самообороны. А когда выбора нет, человек имеет право защищать свою жизнь любым доступным способом. Подчёркиваю, любым. Став объектом охоты мафии, подозреваемые ежеминутно подвергались смертельной опасности. В подобных случаях законодательство не ограничивает самооборону временными рамками, тем более при противостоянии мафиозным структурам. Подозреваемые виновны только в проявлении излишней активности, но квалифицировать случившиеся надо как их беду, а не вину. Я присоединяю ходатайство инспектора НВ, в котором говорится об эффективной помощи обвиняемых в перекрытии одного из маршрутов трафика афганского героина через Сан-Ганс иединённые Штаты. Офицер управления по борьбе с наркотиками США Пит Бейкер в своём заявлении, имеющемся у вас, Ваша честь, пишет, что без содействия моих подзащитных остановить поставку героина в Америку было бы крайне затруднительно. Он берет на себя ответственность за нелегальное использование моими клиентами американских паспортов. Такие меры были необходимы для оперативного вмешательства в целях пресечения преступных действий наркомафии. Что касается инцидента в банке, то присутствующий в зале пострадавший согласен на компенсацию морального ущерба в размере 30 тысяч долларов США, фигурирующих в деле и хранящихся в его же банке. Ваша честь, главная задача правосудия сводится не к возмездию за уже содеянные преступления, а к профилактике правонарушений, которые ещё не совершены. Неизбежностью наказания правосудие должно побуждать потенциальных злоумышленников отказаться от своих преступных замыслов. И наоборот, правосудие не должно несправедливыми наказаниями сдерживать тех, кто готов встать на защиту интересов общества. Эмпатия не должна быть наказуема. Эти ребята принадлежат к великому ордену добровольцев, во все времена сражавшимся за добро против зла. Ваша честь, учитывая, что процесс над наркомафиями двух стран затянется на несколько месяцев, прошу вас, пока вина моих подзащитных не доказана, проявить к ним снисхождение. Держать в заключении героев, выступивших за здоровье китайского и американского народов, незаслуженно, негуманно и несправедливо. Судья, проникшийся доводами адвоката, смотрит на него поверх очков. Пока истинные мотивы действий подозреваемых остаются неясными, придется полагать, что они обыкновенные авантюристы. Сомневаюсь, что ваши высокопарные речи освободят героев от наказания, но на изменение меры пресечения на домашний арест вы сегодня наговорили. Судья просит подойти к Кианг и после разъяснения ее прав и обязанностей спрашивает, Вы согласны выступить поручителем, подписать все необходимые документы и взять на себя ответственность за выполнение обвиняемыми всех предписаний следственных органов? Да, я согласна, уверенно отвечает Кианг и после разрешения судьи возвращается на своё место. В ходе закрытого заседания суд не выявил у обвиняемых преступных побуждений. Их действия в сложившихся обстоятельствах не были злонамеренными, заключает судья. Возможное превышение пределов самообороны должно иметь более веские доказательства. Так как залог в 1 млн гонконгских долларов уже внесён, задержанные освобождаются из-под стражи до следующего заседания суда. Подозреваемые не должны покидать Шанган и по первому требованию обязаны являться для проведения следственных мероприятий. Стукнув молотком, судья завершает слушание. Полицейские надевают на ноги довольных подследственных электронные браслеты с GPS-трекером. Пачка баксов смотрелась на моей ноге гораздо симпатичнее, усмехнувшись бурчит Сафаров. Подзащитные искренне благодарят адвоката и подписывают документы. В приподнятом настроении они выходят из здания суда. У выхода их поджидают удовлетворённые работой адвоката Кианг и Лоис. Ну здравствуй, Антон, улыбается декабристка и бросается в его объятия. Руслан целует смутившуюся Лоис в обе щеки. Ну, и кому мы обязаны скорым освобождением? Всё ускорил инспектор, отвечает девушка. Адвокат сказал, что ты оплатила его гонорар. Мы готовы отдать тебе деньги в любой момент. Потом разберёмся. А залог кто внёс? не отстаёт Руслан. Американка показывает на китаянку. На залог как раз хватило выигрыша в рулетку, говорит Кианг. Если не сбежите, деньги вернут. А где Пит? В Калифорнии арестовали наркобаронов и больше 20 дилеров, отвечает сестра. А здесь только же контрабандистов. Так что у них с инспекторами сейчас полно работы. Нам придётся встречаться со всеми этими гангстерами? волнуется Руслан. Они же нас будут читать виновниками своего провала. Да они прямо во время суда нас живьём съедят и запьют нашей кровью. Не драматизируй, успокаивает Антон. Будет даже интересно. Будет очень опасно. Именно об этом я и предупреждал тебя около ручья, когда ещё можно было остановиться. Вы, наверное, уставшие и голодные, Кен ловко меняет тему. Предлагаю сначала пообедать. Интернета в камере нет, поэтому мы выспались, улыбаясь, отвечает Антон. И завтраком нас накормили, китайским. Но я не возражаю против обеда. Нет ли здесь русского ресторана? Я соскучился по родной еде. В Сингане можно найти любую кухню. Кенг достаёт смартфон, просматривает варианты и предупреждает. Но пока придётся искать в радиусе не более 1 км от вашей временной квартиры, где вы будете жить под домашним арестом. Тогда посмотри таджикскую кухню или американскую, улыбается Луис. Ради освободительниц я готов съесть лягушку со змеёй и летучей мышью, подлизывается Руслан. Надо бы найти афганскую еду для Абдулла, вспоминает проповедник Антон. Попросим инспектора передать её от нас. Уверен, пуштун обрадуется. Вот, нашла фуд-корт недалеко от вашей квартиры. Кианг подходит к машине каршеринга и садится за руль. Руслан галантно открывает заднюю дверь и пропускает Луиза, а сам устраивается поближе к ней. Заметив это, девушка снисходительно усмехается. «Лоис, ты ведь связанно с трэвил-журналами», — начинает обработку Руслан. «Как полагаешь, туры на высокогорье Памира, там, где самые неприступные места, будут пользоваться спросом у американцев?» Год назад National Geographic включил Памирский тракт в пять лучших мест Центральной Азии. Журнал продается во всех странах, значит, этим местом заинтересуются везде. Недаром говорят, что Памир — крыша мира. Вдохновившись словами блогерши, рядовой сразу начинает фантазировать. Мы с полковником решили создать компанию, которая на вертолёте станет доставлять туристов, альпинистов и охотников в дикие места горного Бадахшана. Чем больше экзотики, тем больше будет желающих там побывать, согласна кивает Луис. Но условия для проживания экстремалов должны быть самые комфортные. Мы планируем построить лагерь в самом недоступном месте, распускает пау линию хвост Руслан. Если согласишься заниматься рекламой наших туров, можешь принять участие в компании. Обычно вместе с такими предложениями у нас принято предоставлять бизнес-план. Скажи, полковник, он напишет, небрежно пожимает плечом рядовой. Я в строительной фирме немного занималась рекламой, не отвлекаясь от дороги, включается в разговор кианг. Теперь меня уволили. Так что если откроете здесь филиал, могу пойти работать к вам. Стану рекламировать ваш лагерь. Китайцы любят путешествовать в экзотические места. «Слушай, Кианг, а ты можешь выкупить долю в нашей компании? Мы тогда точно станем партнерами». «Когда продам второй таунхаус, подумаю». «Инженер, а ты чего приуныл?» Руслан переключается на Антона. «Не хотите с Булатом поучаствовать в прибыльном проекте? Ну, хотя бы просто выкупить по небольшой доле». «Ты не забыл, что у тебя на ноге браслет с лежения?» «С таким адвокатом нам большой срок не светит». Ну, если не посадят надолго, если патент пристроим, если полковник будет не против, если Лоис возьмётся за влечь американских туристов, а Кианг привлечь китайских, вот тогда и поговорю с Булатом. И все найдут своё счастье в ущельях Бадахшана, смеясь, заключает Лоис. Машина перестраивается в другой ряд и теряется в уличном водовороте, среди тысяч автомобилей с людьми, которые едут по своим делам, мечтают и надеются найти своё счастье. На фуд-корте четверо голодных друзей, разойдясь, выбирают корнер на свой вкус, а затем с подносами полными еды встречаются за одним столом. Кстати, а что за адрес указан в судебном решении, где мы будем жить? спрашивает Антон. Ваш адвокат подсказал, на каком сайте нужно искать жильё под домашний арест, отвечает Лоис. Мы выбрали и вчера встречались с хозяином небольшой чистой трёхкомнатной квартиры. Отсюда недалеко Пройдитесь, заодно по пути узнаете, что находится в районе, где вам придётся жить, пока не закончится суд. Кянг достаёт два ключа и кладёт на стол. Раз в неделю придётся отмечаться в полиции. Благодаря вам и адвокату мы легко отделались, признательно произносит Руслан. Спасибо, леди. Благодарите Ян Вэ, поправляет Лоис. И Пита, добавляет Кянг. Ночью на съёмной квартире Руслан спит в одной комнате, А в другой не только спят Антон и Кианг. Телевизор у них работает до утра.